Глава 14 Дом-мод для дам и господ. Митя смотрел на дом, и казалось ему, что он уже видел эти полуколонны на фронтоне и вывеску «Дом-мод для дам и господ», только сообразить, где и когда, никак не мог. В одном был уверен — дом этот ему не нравится. При одном взгляде на него начинало мутить и поташнивать, И больше всего хотелось попросту повернуться на каблуках, да и убраться прочь как можно скорее. А сестрички Шабельские станут глядеть ему вслед и гадать, зачем он с ними напросился? С Алёшкой станется и вслух спросить. Чего Митя не хотелось даже больше, чем тут оставаться, это выглядеть дураком, который сам не знает, чего хочет. «Вижу, здесь не только для дам», — процедил Митя. Младший Лапа Данилевский ответил ему невозмутимо холодным взглядом. Модистка сестричек Шабельских обреталась на самой окраине чистого района. Прямиком за домом уже торчали трубы пресловутой фабрики. Но сам дом лоснился от свежей штукатурки. По одну сторону от общего входа была нарисована дама в палевом туалете, по другую — господин в угольно-черном, намекая тем самым, что обшиваться дамы и господа будут отнюдь не вместе, а по отдельности, с соблюдением всех приличий. Впрочем, на белоснежном жилете господина чья-то дерзновенная рука коряво намалевала слово из трех букв, эти самые приличия безжалостно поправ. И еще стрелку вниз пририсовала, чтоб без ошибок. «Однако...» Протянул Митя, мастерски приподнимая одну бровь. У фрау Цицилии губернаторское семейство туалеты заказывает. На щеках у Лидии вспыхнул румянец. Она посмотрела на Митю гневно, будто это он изрисовал жилет непристойностями. Настоящий венский стиль с легким налетом Житомирского. Митя продолжал пристально изучать нарисованного господина. Это давало ему возможность справиться и с тошнотой, и со странными скачками чувств. Впервые в жизни ему не хотелось к портному. Совсем. Может, от того, что жилет нарисованного господина не просто расписан неприличными словами, но еще и по крою безнадежно устарел. «Некоторые молодые люди мнят себя великими знатоками». Лидия оскорбленно выпрямилась, и даже лопатки ее под тонким муслином платье изобразили презрение. «Мадемуазель, пойдемте», — кивнула она сестрам и величественно вплыла в распахнутую Алешкой дверь. Громко зазвенел колокольчик над притолокой. На них дохнула смесью паркетного воска, духов, кожи и распаренной под утюгом шерсти. Митя глубоко, всей грудью вдохнул, чувствуя, как засевшая точно шип тревога, начинает медленно отступать под напором знакомых и всегда, всегда мирных и безопасных запахов. Отступает здесь, в этом царстве, выточек и оторочек. Девочка-ученица, тощая, будто ее сроду не кормили, и такая же мрачная, сделала неуклюжий книгсон, запутавшись в подоле длинного платья, и едва не пошатнулась, когда на руки ей, одна за другой, падали шляпки сестричек-шабельских. — Фрау сейчас выйдет, — прошелестела она, венчающий эту пеструю груду Алешкин цилиндр. — А я пойду, — буркнул Ингвард, прижимая к себе реалистскую фуражку, будто девчонка пыталась отобрать ее силой. «Не хотите заказать себе костюм? Вы же теперь у господина Меркулова проживаете?» По Алешкиному тону легко было представить, что Ингвар — малолетний подкидыш, подобранный Меркуловыми исключительно из милости. «В доме обеды давать будут. Не можете же вы появиться вот в этом?» Он окинул Ингвара выразительным взглядом. Ингвар в ответ набычился, глядя на младшего лапа Данилевского из-под лобья, а сам Митя вдруг почувствовал, что и у него пальцы сжимаются в кулак от лютого желания врезать Алешки в челюсть, и восхитился. «Как же умеет Алешка допечь, если даже за Ингвара вступится охота?» «Впрочем, достаточно вас просто не выпускать с этого вашего чердака или где вас там разместили?» Алешка помахал тростью, подчеркивая свои слова. Митя тихо выдохнул, с усилием разжал кулак и в очередной раз дал себе слово тоже завести трость. «Правилами реального училища ученикам не дозволяется участвовать в подобных развлечениях без специального разрешения», — злочеканил Ингвар. «Ой-то разрешат, у нас же все обшиваются, и директор училища вашего, и гимназический, и сам господин школьный инспектор. Они знают, что костюмчик от Альшванга в то ж качество, а то качество надо ж где-то показывать». Слова стрекотали в такт со звонким перестуком каблучков и шелестом юбок. Звуки словно существовали сами по себе, приближаясь по темному коридору, точно полумрак мастерской заговорил пронзительным женским голосом с неистребимым местным акцентом. А потом из полумрака, точно яркая рыбка из морской пучины, вынырнула дама лет сорока — наряженное в темно-синее платье, эффектно подчеркивающее ее черные волосы. На смуглом лице выделялся нос, даже более выдающийся, чем у бабушки Белозерской, урожденной Арбелиани. — Мы вам, сударь, такую реалистскую форму сошьем, что вы в раз отличником станете! — всплеснула округлыми полными руками дама. Чтоб стать отличником сударыня, нужна вовсе не форма, а отличная учеба, немедленно окрысился Ингвар. С нас форма, с вас содержание, хмыкнула бойкая дама, закладывая пируэт в вихре шелестящих юбок, и кидаясь к точно к давно потерянному и вновь обретенному родичу. «Господин Лапа-Данилевский, нам как раз доставили из Москвы партию превосходных перчаток от Тиль и Ко. Я, как их увидел, а так брату и говорю, «Абрам, делай, что хочешь, но господа Лапа-Данилевские должны их увидеть первыми, а тут вы, Бог прямо-таки услышал мои скромные молитвы». «Я бы тоже хотел увидеть перчатки», — вмешался Митя. «Перчатки, конечно, надо покупать не готовые, а заказывать по руке, но тиль для здешней глухомани — это весьма интересно. Если они действительно оттиль, я бы взял даже несколько пар. Все мои перчатки, увы, безнадежно потеряны». Жопаневскому марше Жопердю перчатка. Немедленно с Пафосом продекламировала Капочка или Липочка Жо ее Шерше Шерше плюнул и опять марше. Тут же подхватила ее близняшка. Дама прижала руки к груди. «Да лучше плюньте мне прямо в очи, барышни, потому как то самые настоящие перчатки от самого настоящего тиля, и на них плевать ну никак невозможно, зато можно поглядеть и пощупать, и даже понюхать, коли надобно». «И тоже первым?» — усмехнулся Митя. «А как же!» — немедленно заверила его дама. «Как есть первым, разве что с другого конца счета». Митя рассмеялся, косясь на помрачневшего Алёшку. «А вы говорили, Алексей, что мне здесь не будут рады». «Как можно?» — дама притиснула пухлые пальчики к обтянутой синим шёлком изрядной груди. «Да у меня от радости аж сердце колотится, вот так!» И она пару раз нажала на грудь, почему-то правую. — Позвольте вам представить, Дмитрий, фрау Цицилию, полновластную хозяйку дамской половины модного дома. — А это господин Меркулов-младший, — наконец-то, вспомнив о приличиях, недовольно проворчал Алешка. — Сынок нашего нового главного сыскного начальника? — Если на Алешку фрау глядела, как на любимого родича, то на самого Митю, как на прямое сошествие в модный дом государя Дождьбожича во всей солнечной силе и славе. «Верю! Как и есть верю! Ведь вы сразу нашли лучшую швейную мастерскую на весь город! Да что там! На всю губернию! На две, на три губернии!» «Да что б альшвангам других клиентов, окромя податного инспектора с супругой, не видать, ежели мы не сошьем вам все что угодно в самом лучшем виде, так что вы забудете про своих петербургских портных, и даже ежели уедете до самого Парижу, все едино станете вспоминать про альшвангов». «Мне кажется, я про альшвангов уже помню». Ошеломленный ее бурным напором пробормотал Митя, которому и впрямь казалось, что он совсем недавно слышал это имя, вот только в бурлящем вокруг него потоке слов не успевал сообразить, где. «Фрау Цицилия!» — голос Лидии извинил обидой. «Вы так увлеклись господами и перчатками, что, кажется, вовсе позабыли обо мне, о нас. Мы хотим немедленно забрать мое голубое платье для прогулок, что я вам отдавала освежить блондами». — Мы хотим! — Липочка или Капочка поглядела на сестру. — Ужас, как хотим! Просто-таки изнываем! — немедленно кивнула та. — А если нам не заказывали никаких блондов? Но хотеть-то мы можем. — А я хочу булочку! — пробурчала Алевтина. И платье. Но булочку больше. — Замолчите немедленно! — цыкнула на сестер Лидия и снова повернулась к фрау. — Фрау Цицилия, я... «Мы ужасно спешим». Остальные пять барышень шабильских с интересом поглядели на старшую сестру, а спешки они явно узнали только сейчас. «Так что давайте посмотрим, как получилось наше...» «Мое платье», — распорядилась Лидия, — «и я его тут же заберу». Фрау Цицилия переступила с ноги на ногу, тяжко вздохнула, колыхнув темно-синим шелком, неловко оправила выпавший из прически локон и, не глядя на Лидию, пробормотала. «Голубое-то, голубое, с блондами, да-да, шелковыми, с кружевным зонтиком, митинками и белым пояском», совсем уж тоскливо продолжила фрау. «Вы желаете сказать, что оно не готово?» Тут же сделала вывод Лидия и недобро прищурилась. «Но вы же обещали! Оплату взяли!» «Ну, ежели обещалась, ежели взяла, то как же не готова? Никак не может быть не готова. Ну, разве что совсем чуть-чуть, самую капельку...» Фрау на кончике ногтя показала, на какую маленькую. «Не готова. Вы ж, барышня, собирались завтра прийти?» «На завтра я приглашена на прогулку. В экипаже!» — взвелась Лидия. — Так что платье мне нужно уже сегодня, а то мне совершенно не в чем ехать. — Муслиновая желтая? — обронила одна из близняшек. — Маркизетовая синяя? — подхватила вторая. — Тарлатановая клетчатая? — Шелковая зеленая? — Да замолчите же, наконец! — вскричала Лидия и, снова повернувшись к фрау, недобро прищурилась. — Они все совершенно старые. Я уже каждая по разу надевала. Вы обещали?» Она стрельнула глазами по сторонам и понизила голос. «Что переделаете? И голубое будет как новое. Вот я и хочу мое новое платье. Или мне придется на вас пожаловаться?» Зловеще закончила она. Митя мысленно усмехнулся. «Кому Лидия собирается пожаловаться на недошитое платье?» но тут же поглядел на фрау и призадумался. Бойкая мадиска изрядно напряглась, а, может, даже испугалась? Быть может, барышнем Шабельским угодно обсудить фасоны дебютных туалетов? Раздался сзади сочный, как спелый персик, завораживающий, как трепет ручья и, несомненно, мужской голос. Митя повернулся. Медленно, плавно. Он не верил своим ушам, а потом и глазам не поверил. На ступеньках дубовой винтовой лестницы стоял Альф. Самый настоящий, несомненный Альф. Он стоял на повороте винтовой лестницы так, чтобы завитки перил обрамляли его, как рама портрет с математической точностью попадая в падающие из узкого стрельчатого окошка рассеянные лучи света так, чтобы те играли на длинных серебристых прядях, рассыпавшихся по плечам в художественном беспорядке, какой достигается только усилиями лучших куаферов, тоже альвийских. Сквозь пряди проглядывали острые кончики альвийских ушей, украшенные тончайшими серебряными колечками. Одет он был в скромный сюртук, какой приличествует приказчику, однако же сидели и сюртук, и жилет, как... как... как на альве. А уж рубашка так и вовсе светилась в полумраке кипенной белизной. Единственное, чем отличался этот альф от привычных по столице господ из полых холмов Туманного Альвиона, Носом. Выдающийся нос, так похожий на нос фрау Цицилии, торчал на идеально правильном альвийском лице, точно скалистый утес посреди городского пруда. «Я как раз закончил эскиз бального платья для Леокадии Алексанны. «Супруги губернатора, значит, и у меня есть пара дней, прежде чем приступать к платью супруги директора дворянского банка», — прошелестил Альф, глядя поверх голов затуманенным мечтательным взором. «Пару дней поработать для души, для девушек, прекрасных в любом, не только в моем наряде, который делает их вдвое прекраснее». «Я хочу эскиз!» — сказала Зинаида, и, подхватив юбку, решительно принялась подниматься по ступенькам. «Я тоже!» — вдруг ожила безмолвная до тех пор Ада и двинулась следом за сестрой. «Ты?» — словно пораженная в самое сердце вскричала Лидия. «Ты же вовсе дебютировать не хотела!» «Не хотела!» — на мгновение остановившись, согласилась Ада. «Но раз уж маменька с папенькой настаивают...» то пусть платье будет от господина Йоэля. В нем я хотя бы буду сама собой. А ты не хочешь, можешь не ходить и ждать свое платье с блондами. Уже с лестницы обронила Зинаида. — У вас будут платья от Йоэля, а у меня нет? — почти взвизгнула Лидия и кинулась следом. — Фрау Цицилия, наш разговор еще не закончен. «Все обговорим, барышня, вы идите, идите, и вы, молодые господа, тоже, а я пока отлучусь на самую маленькую минуточку». С радостью такой искренней, что у нее, похоже, слезы на глаза навернулись, зачистила фрау. «Все вам и расскажут, и покажут, и перчатки, и жилеты новые, и вышивку, и блонды, и ленты!» Вперемешку чистила она, уже не разбирая, кому жилеты, а кому ленты, а сама тихонько пятилась в полумрак мастерской. «И альвийский шелк на отделку тоже!» поднимающаяся по лестнице Лидия, поглядела на фрау многозначительно. «И тогда я, возможно, возможно, соглашусь подождать». «Азоханвэй, умеете вы уговаривать барышня?» махнула рукой фрау. «Йоэль! Йоська, шлемазал остроухий! Покажешь барышням все, что они захочут, а там поглядим!» И она окончательно канула во тьму. А наш дебют еще только через два года, торопливо оббегая Митю, шепнула одна близняшка другой. Что такого сотворить, чтобы нам тоже альвийский шелк на отделку предложили? Я хоть все свои прогулочные платья на лоскуты пущу, ежели это поможет? Она ухватила сестрицу Алефтину за руку и троица помчалась вслед за старшими сёстрами и альвом, будто влекомые свирелью гамельнского фейри-флейтиста, чарам которого невозможно противиться, как чарам альвийского шёлка. Пёстрые кринолины исчезли за поворотом винтовой лестницы. Алёшка просверлил нитью взором, ответа не дождался и, непрерывно оглядываясь, направился следом. Так. Митя стиснул дубовые перила, точно боясь, что неведомая, или очень даже хорошо ведомая, сила альвийского обаяния и альвийского шелка поволочет его за остальными, и снова повторил так, будто это простое слово могло привести в порядок беспорядочно скачущие мысли. Шелк Альвийский на отделку Паутинный альвийский шелк, созданный не на грубых ткацких станках, а лапками особых пауков, способных выплести платье или рубашку целиком, без единого шва, и так, чтобы села по фигуре, подчеркнув все ее достоинства, а недостатков у окутанных мерцающей тканью альвийских лордов и леди не могло быть по определению». Шелк, ни единый дюйм которого не попадает за пределы туманного альвиона, а если уж чудом каким все же попадает, то каждый дюйм стоит дороже чистейшей воды бриллиантов. Просто потому, что даже узенькие манжеты альвийского шелка придают чарующее изящество запястьям, воротнички — аристократическую изысканность чертам лица, а тончайший кант по краю декольте — заставляют кожу сиять неземным лунно-жемчужным светом. И вот в глухом губернском городке, в партняжной мастерской, на границе самого паршивого местного района предлагают паучий шелк, и провинциальные барышни воспринимают это без всякого удивления, как нечто пусть ценное и редкое, но отнюдь не невозможное, Кто здесь сошел с ума? Местные или сам Митя? Если убийство он еще мог посчитать не своим делом, то Альф, портной и паучий шелк, предложенный фрау Цицилии на отделку исключительно потому, что с заказанным Лидией платьем что-то сталось, с этим он просто обязан разобраться и по возможности использовать для выгоды собственного гардероба. Ради такого... «Даже перчатками от тиль можно пожертвовать!» Митя тихо скользнул в полумрак коридора. «Странно, кстати, что тут так сумрачно. Как же они шьют?» Но ему самому царящий вокруг полумрак только на руку. Он всегда дружил с тенями, умел растворяться в них, становясь практически невидимым, иначе, имея не так уж много друзей из высшего общества, и половины сведений бы о делах светских не имел, регулярно попадая в просак. А уж в бабайковском деле эта способность ему и вовсе жизнь спасла, и не только ему. Он тихо скользил вдоль стены. Повторить путь модистке было несложно. В воздухе еще отчетливо витал запах ее духов, довольно неплохих, кстати. Неподалеку слышались голоса. Митя сделал еще шаг и прижался ухом к двери. Впрочем, даже этого не требовалось. Вопль фрау Цицилии был слышен и сквозь закрытую створку. «Как вы ее ищете, если до сих пор не нашли?» истошно орала на кого-то фрау Цицилия. «У подружек спрашивали, а на бульваре у торговцев?» В ответ донесся слаборазличимый бубнеж. «Дура! Ой, дура!» — снова взвыла фрау Цицилия. «Кто? Она! Ну и я заодно. Сама ведь разрешила ей остаться в мастерской, платье шабельское доделать. Там чуток оставалось на подол кружев нашить. Думала, отдам шабельским, на том и покончим». В голосе фрау мелькнула злоба. А со вчерашнего дня ни фирки, ни платья. Ну куда, куда она могла в платье барышни податься? Беду на себя навлекать. А может? Как думаешь, может, она то платье порвала и теперь признаваться боится? Правильно, боится, конечно. Вот пусть только вернется, глупая девка, уж я ей задам. В ответ снова забубнили. Если эта дрянь Лидия нажалуется, худо может быть. Фрау зло прищелкнула языком. — Ладно, шабельским трех дочерей вывозить, найду, чем задобрить. Пусть только Фирка вернется, а то я уже места себе не нахожу. — Кто такая Фирка, знаете? — через плечо бросил Митя. Уже с полминуты негодующе сопящий ему в затылок Ингвар дернулся от неожиданности, но тут же надменно объявил. — Не Фирка, а Эсфирь. «Эсфирь Фарбер, швея, дальняя родственница хозяев, очень разумная девушка, на чтение в народный дом ходит, на лекции общеобразовательные». «И куда же она пошла в платье Лидии? На чтение или на лекции?» — спросил Митя. И ядовито добавил, «общеобразовательные? С мужчиной, скажем так, не ее круга» как младший князь Волкунский под бурный смех приятелей. «В жизни каждого женатого мужчины обязательно появится дамская модистка, а неженатого даже две или три». «С чего вы взяли?» — глухо переспросил Ингвар. «Кажется, Митины предположение предположения его серьезно задели. С того, что ей понадобилось платье барышни с кружевом и прочим», — отрезал Митя. С человеком своего круга наверняка хватило бы собственных. «Вы подслушивали!» — возмутился Ингвар. «А вы снова решили следить за мной, несмотря на то, что один раз это чуть не закончилось для вас бедой. Я просто не желаю, чтобы вы лезли в чужие дела и создавали неприятности. Поэтому сами лезете в мои? Или считаете, что мы с вами уже не чужие?» Протянул Митя настолько приторно ласково что Ингвар отпрянул, кривясь от отвращения. «Между вами и мной никогда не будет ничего общего, за исключением общего обеденного стола и, боюсь, даже общей ванной», — кивнул Митя, снова скользя вдоль коридора. «Стойте!» — прошипел Ингвар, пытаясь удержать Митю за рукав, но тот легко шагнул в сторону, и пальцы Ингвара схватили воздух. «Почему бы вам не пойти смотреть шелка? Самое подходящее занятие для такого, как вы!» Последние слова он явно пытался процедить как можно оскорбительнее. Сам Митя считал, что смотреть шелка — занятие, безусловно, подходящее, но было любопытно. «Какого такого?» «Такого!» — Ингвар поводил руками, кажется, пытаясь изобразить нечто изящное. Как как барышня, клянусь Одином и Фрейей». «Да?» — даже не думая оскорбляться, Митя передернул широкими накачанными греблей плечами. «Сам бы он отнюдь не отказался, не то чтобы чуть больше походить на барышню, но хотя бы чуть меньше на портового грузчика. Дело в том, что альвийского шелка там не может быть, потому что не может быть никогда». «О, господина Чехова почитываете?» Ингвар посмотрел на него с изумлением. Митя поморщился. «Рассказики господина Чехова читались вот такими, вроде Ингвара. В обществе сие творчество либо не знали вовсе, либо всякое его упоминание вызывало брезгливые гримасы, примитивный юмор для плебеев». Потому письмо к ученому соседу в журнале «Стрекоза» Мити читал, смешно же, но никогда в том не признавался. А тут вот вырвалось. Оставалось только молча скользнуть к следующей, явно не запертой двери. Из-за нее доносился стрек от швейной машинки. «Конечно, не может!» — неожиданно согласился Ингвар. «Пауки, ткущие целые платья, это же противоприродно!» Альвы придумали, чтоб выкачивать побольше денег со знатных глупцов, и не промахнулись. Наши дураки готовы в любой бред поверить, лишь бы он был заморского происхождения. Вообще-то Митя имел в виду, что к коронации Александра Третьего Дождьбожича властители Туманного Альвиона выслали в дар его супруге Марии Дагнаре-Адиндо-Терданской 40 дюймов паучьего шелка для коронационного платья на отделку. И вообразить такую же отделку на дебютных платьях трех, трех сестер Шабельских из Екатеринослава было попросту невозможно но так, как это представлял себе Ингвар, тоже сойдет. Митя без всякого стеснения распахнул дверь, заглядывая внутрь. Там, в громадной комнате, согнулись над шитьем девушки в точно таких же платьях, что и девчонка-ученица у входа. Над растянутой на стоячих пяльцах тканью колдовала сухонькая старушка. У примерочного манекена, неприятно похожего на обрубок тела без рук и без ног, Священно действовали две средних лет дамы, то прикалывая к наскоро собранному остову платья рюши, то выкладывая фестоны. Звучно щелкали коклюшки, и, глушав все звуки, стрекотала германская новинка — машинка для шитья. В сторону приоткрывшейся двери никто даже головы не повернул. А почему модистка, обшивающая супругу губернатора, так явственно... «Скажем так, опасается Шабельских?» — прикрывая дверь, спросил Митя. Отец Лидии, Родион Игнатьевич, конечно, был уездным предводителем дворянства, но уездный предводитель — не такая уж важная фигура для губернского города. «Суеверия!» — буркнул в ответ Ингвар и на требовательный взгляд Мити дернул плечом. «Ну так проклятие же!» «Шабельские кого-то прокляли?» — изумился Митя. Проклятия — сказки, придуманные суеверными людьми, столкнувшимися с проявлением кровной силы, вроде так называемого «проклятия Юсуповых», после которого в семье больше одного мужчины в поколении не выживает. А вот не надо было их предку, абдул Мирзе, молодую княжную живичей обижать, были бы все живы, здоровы и с потомством а проклятие от семейства обычных дворян — это всё равно, что полёт барона Мюнхгаузена на ядре или байки про ведьм. Ведьм. — Угу. — Да. — Не они, а их, — сморщился Ингвар. — Вроде бы лет двести назад. — Их прокляли. И их же боятся? — озадачился Митя. — Говорю же, суеверия. Нелепые выдумки, в которые верят только безграмотные обыватели, волшебные пауки, страшные проклятия, проснувшиеся боги, восставшие мертвецы. Подхватил Митя, заглядывая за очередную дверь, за которой оказался весьма странный склад. Разрозненные отрезы, а иногда и просто куски материи — Какие-то вещи, мужские и женские, пальто, пиджаки, юбки, иногда совсем новые, а иногда явно ношенные. «Позвольте, возможность проявления псевдожизни в мертвой материи давно и убедительно доказана ведущими умами», — вскинулся Ингвар и тут же оборвал сам себя. «Вы долго еще намерены шарить в чужом доме, а если нас... вас увидят хозяева?» «Скажу, что ищу уборную», — хмыкнул Митя, захлопывая дверь. «Ни альвийского шелка, ни голубого платья с кружевами там не было. Больше всего эта кладовка походила на склад прилавки старьевщика. Даже странно увидеть такое в мастерской, где шьют для губернаторши». «Уборная тут нет, а нужный чулан во дворе», — отрезал Ингвар. «Ну, пойдемте во двор», — согласился Митя, намереваясь как можно подробнее осмотреться по дороге. И задохнулся. Перед глазами потемнело, словно вокруг закружилась черная глухая пелена. Чернота поднималась, как вода, заливая легкие. Чернота сжималась, будто кузнечные тиски, выдавливая последние капли воздуха. В груди вспыхнула лютая боль, а перед глазами завертелись багрово-алые колеса. Он отчаянно, судорожно попытался вдохнуть, и в нос ударил знакомый запах разрытой земли и мертвечины. Митя прикрыл глаза, запрокинул голову, втягивая этот аромат, мерзкий и одновременно невыносимо притягательный для него. Он понял все. И сразу. И почему вывеска модного дома показалась ему знакомой? И где он видел фронтон с полуколоннами, лёжа в собственной ванной? Вот где. То ли во сне, то ли в бреду, то ли в реальности. «Не хочу!» — стучало в воспалённом мозгу. «Не хочу! Не желаю! Я же говорил, что не хочу! Не буду!» Он круто повернулся на каблуках, готовый бежать прочь из этого коридора, из мастерской, из города и замер, потому что это было подло. Она была там одна, совсем одна, брошенная, как никому не нужная ветошь. Тихо, безмолвно, но неумолимо она требовала последней помощи. Последней дани уважения, которая еще могла быть ей оказана, и оставить ее сейчас было все равно, что пройти мимо погибающей женщины или ребенка, даже не повернув головы, не попытавшись спасти того, кто сделал бы такое, в жизни бы больше не допустили в светское общество, раз и навсегда ославив под лицом и трусом. Митя буквально взвыл сквозь стиснутые зубы, крутанулся на каблуках и со всех ног ринулся по коридору. «Куда вы?» — крикнул ему вслед ошеломленный эдакими поворотами Ингвар. «В уборную!» — буркнул в ответ Митя. «Приспичило, что ли?» — растерялся тот и кинулся следом. Топотых ног гулким эхом разнесся по коридору. Кажется, где-то позади хлопнула дверь. Митя не оглядывался. Он бежал. «Паныч, куда вы?» — заполошно закричали вслед. Крика Митя не расслышал. Тот растворился в яростном грохоте собственного сердца, как комариный писк в громе орудийной пальбы. С размаху, всем телом, он врезался в дверь, та отлетела в сторону, створка шарахнулась об стенку. В сумрак коридора ворвался яркий свет и жаркий августовский воздух. Митя выскочил во двор, остановился невольно, но глазам даже не потребовалось перестроиться после полумрака. Он видел все и сразу. Дворик, захламленный штабелями ящиков, трепичными мешками, батареями пустых бутылок и деревянный домик-будочка, скромно притулившийся под разросшимся орехом. Он ринулся прямиком туда и рванул сколоченную из плотно подогнанных досок дверь. На него выпал зонт, хорошо знакомый кружевной зонт с гнутой костяной ручкой, который всего пару дней назад он выуживал из воды для лидии. Теперь зонт лежал в пыли, а светлое кружево было прихотливо усеяно мелкими алыми точками, точно множество божьих коровок. Митя коснулся одной такой точки, на пальце остались засохшие алые чешуйки. «Кровь!» — одними губами шепнул он и медленно поднял глаза. Внутри уборной, скрючившись, сидела барышня в голубом. Незнакомая барышня в знакомом голубом платье. На миг он даже сам поверил, что совершил чудовищную бестактность, вломившись в самый неподходящий момент, и отпрянул назад, готовый выкрикнуть извинения. Будочка чуть качнулась, и барышня начала заваливаться вперед. Митя увидел ее лицо широко распахнутыми, совершенно неподвижными, будто пуговичными глазами. Так она и рухнула лицом в пыль двора. По земле распростерся золотистый кружевной валан на нежно-голубой юбке и рассыпалась густая копна черных волос. Но Митя мог смотреть только на ее спину. Сквозь лохмутье голубого шелка, по которому было так приятно провести рукой, когда он обнимал Лидию, сейчас торчал белый срез выломанных костей в кровавых ошметках мяса. Узкая девичья спина была крест-накрест перечерчена кровавыми разрезами, которые могла оставить только звериная лапа, когтистая, огромная медвежья. «Фирка!», Фирка! — вскрикнули сзади. «Фирочка!» — Митя обернулся. Фрау Цицилия стояла у него за спиной — Судорожно сжимая ладонями щеки и широко распахнутыми глазами глядела на него, на тело в пыли, снова на него. «Она что, мертвая?» — растерянно сказала она. «Вы! Это вы ее убили! Вы!» Она вдруг пронзительно завизжала, захохотала и, кажется, попыталась броситься на Митю. Митя невольно шарахнулся и врезался во что-то, в кого-то под грудой ящиков. Скорчился мальчишка в слишком широкой для него старой рубахе и ветхих штанах. Поняв, что обнаружен, он бросил на Митю быстрый взгляд из-под козырька низко надвинутого на лоб картуза, распрямился, как пружина, и кинулся бежать. Митю словно толкнуло изнутри. Он прыгнул следом, пытаясь поймать мальчишку за край пузырящейся рубахи. Пальцы схватили воздух. «Ингвар, держите ее!» Митя толкнул визжащую фрау Цицилию в объятия выскочившего во двор Штольца. «Сообщите в полицию! Нет, лучше сразу отцу! Из дома до его приезда никого не выпускать!» «Как я это сделаю?» Хватая фрау в охапку, заорал Ингвар. «Как угодно!» — гаркнул Митя, срываясь в погоню. Не зря же мальчишка убегает, его непременно надо поймать.